ответил Ренне. Всё так. Всё так, прошептал Карл. Сэр, я не понимаю цели ваших расспросов. К чему её доискиваться? Вам не зачем знать её. Отвечайте на мои вопросы и только. Спрашивайте, ваше величество. Какое противоядие прописывают человеку, проглотившему то же вещество, что и моя собака?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 — сказал Карл, взяв с полки книгу и показав ее Рене. На лице Рене выразилось изумление, что не ускользнуло от короля. «Она съела страницу из этой книги», — пролепетал Рене. «Из этой», — ответил Карл и указал место, откуда вырвана страница. «Разрешите, сир, вырвать еще одну страницу». «Хорошо». Рене вырвал страницу и поднес ее к пламени свечи.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 Самые лучшие яичные белки взбиты с молоком, но на что? Но надо было их принять тотчас. А иначе. А иначе сыр. Это страшный яд, ещё раз потердил Рене. Всё же он убивает не сразу, сказал Карл. Нет, зато верно.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 Вы отравили перчатками королеву Наварскую. Вы отравили дымом лампы принца Парсиан. Вы пытались отравить душистым яблоком принца Кандер-Рене. Я прикажу содрать с вас кожу по кусочкам раскаленными щипцами, если вы мне не скажете, чья эта книга.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 Карл глухо вскрикнул раза три и упал в кресло. «Что с вами, сир?» Испуганно спросил Рене. «Ничего», — ответил Карл. «Мне только хочется пить. Дайте мне воды». Рене налил стакан воды и подал дрожащей рукой Карлу, который и выпил ее залпом. «Теперь», — сказал король, беря перо и обмакивая его в чернила, «напишите на этой книге, что написать».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 Сдвинув брови, Карл приложил палец к бледным губам. Ох, будьте покойны, сир. И довольный тем, что отделался так дёшево, флорентийец сделал поклон и вышел. Сейчас же в дверях своей комнаты появилась кармелица. Что с тобой, милый Шарло? Кармелица, я походил по России, и мне плохо. Правда? Я очень побледнел, Шарло. Я очень ослабел. Дай мне руку, доведи меня до моей кровати. Кормилица подбежала к нему, Карл опёрся на неё и добрался до своей опочивальне. Теперь я сам лягу, сказал Карл. А если придёт метор Амброаз Паре, скажи ему, что мне стало лучше, и он не нужен. А что тебе дать сейчас?